о хокке небрежно бросил руслан укладывая телефон в карман и обратился к своим волосатикам по чеченски а ну парни взяли баб и пошли вниз его кунаков сюда сами с бабами пока посидите за их столиком мне надо с ними потолковать давай быстро ты останешься с ними один усомнился тот что владел тремя блондинками — Нет, я останусь с ними в впятером, — язвительно заявил Руслан. — Тебя почему это волнует? — Опасно, — Труебабец неопределенно пожал плечами. — Они же крутые. — Дуйте давайте, — раздражился Руслан. — Крутые. Я таких крутых пачками драл. Космачи, подталкивая перед собой блондинок, покинули кабинет. одарив меня на прощание неприязненными взглядами. — Куда ты их послал? — поинтересовался я. — В зал, — ответил Руслан. — Они твоих корешей сюда направят, а сами пока посидят за их столиком. Надо же нам познакомиться, хлеб есть вместе. Как они как, дела будем делать, дружить будем. зал большой — А как они найдут моих парней? — прикинулся я. — Может, я схожу с ними? — Отдыхай! — Руслан этак барстонно махнул рукой. — В этом кабаке есть только один столик, за которым сидят сразу три русака. Они его сразу найдут. А дальше все развивалось по заранее разработанному сценарию. Приперлись мои кунаки, и мы что-то около часа предавались совместным возлияниям. В процессе данного мероприятия перезнакомились в доску, воспылали приездню друг другу «Русский, Чечен, дружба навек!» И залюбили друг друга «Аки, единоутробные братовья!» А между делом договорились, где, когда и как. Джо, войдя в образ, настолько расчувствовался, что предложил Руслану прямо с утра завтра подогнать ему тачки к кабаку и хай они на них катят в рину чеченщину. А сволы, дескать, потом... Это была проверка на вшивость. Мы мимоходом пытались выяснить, какие нас ожидают перспективы. Перспективы оказались, что надо. Руслан рассыпался в благодарностях но твердо отказался от такого трогательного доверия, пояснив, что на левых тачках им проехать через целый ряд наших блокпостов никак не удастся захомутать при первой же проверке. — Нет, хлопцы, такой товар надо доставлять совсем иначе. А меня здорово обнадежил тот факт, что вновь обретенный братишка под звон бокалов очень ненавязчиво и искусно выведал у нас, сколько мы весим. Мы, разумеется, не стали его разочаровывать и расписали весьма радужные картинки с выставки. Правда, чересчур общительный Джо, как мне показалось, выдал что-то вообще несусветное. Заявил заплетающимся языком, что ежели собрать в кучу все его бабки и продать Собственной недвижимость получится у меня как и не менее лимона баксов. Вот это залупил так залупил. Я было глянул на него зверем, но заметил, Как азартно засветились нетрезвые глаза Руслана. Я оставил все как есть. Пусть тебе порадуется. Недолго осталось. Дубы начали хредеть Просека потихоньку расширялась, медленно выворачивая нам навстречу покрытую лесом вершину старого горного хребта. Разговор как-то сам по себе иссяк. Теперь ваха слегка напрягся, перестал каламбурить и уставился в окошко, делая вид, что созерцает панораму горного края. Еще минут пятнадцать, и мы выберемся к горловине ущелья. да пятнадцать минут малюсенький промежуток в котором мы пока что можем распорядиться своей судьбой как посчитаем нужным еще не поздно внять немым мольбам джо и попробовать реализовать эту заманчивую на первый взгляд авантюру эх если б знать как все получится была бы стопроцентно уверена в том что с той стороны ущелья Нам светит хрен по всей морде, а с этой имеется хоть какой-то процент удачи. Можно было бы стукать в ваху по кумполу и разворачивать оглобли. Но, увы, все знать не дано никому, это аксиома. А потому я отвернулся от Джо, чтобы не встречаться с его шалыми глазами, в которых явственно читалось страшное искушение. Ты, Джо, безнадежный оптимист. Я, например, давненько смирился с мыслью, что не взять нам тех двух лимонов без Залимхана. Смирился и настроился на работу. И нечего душу берегить. Тогда на стрелке я весь чесался от любопытства. Каким же макаром Залимхан собираться с нами рассчитываться? Все варианты перебрал. И ни один мне не понравился. В каждом из них имелись прекрасные возможности для взаимного обмана. Все сводилось к одному. Или мы соглашаемся на оплату после акции, и они нас обувают. Или они дают деньги вперед, и мы их накалываем. Даже если переполовинить сумму, один предоплата, один после, все равно накалываем. Нам и одного зеленого лимона хватит. Когда разговор скатился непосредственно к порядку расчета, я не выдержал и поинтересовался у Залимхана. Чек на предъявителя или укладка анонимного багажа в банк, ну, чтобы изъять могли только совместно. Залимхан смущенно разлыбался. Такой добрый, такой ласковый волк. и развел руками. «Знаешь, Иван, я не соображаю в банковских выкрутасах, но кое-что понимаю в военном деле. Ну, ты в курсе?» Я согласно кивнул. «Ух это точно. В военном деле ты разбираешься от и до. Сотни федералов, воевавших в Чечне, могли бы с готовностью подтвердить это, если бы... если бы они остались в живых, эти офицеры и солдаты, павшие от ловких рук твоего отряда смертников. Я предлагаю вот что. Зелимхан вытащил из-за пазухи сложенную в четверо карту Северного Кавказа, развернул ее и потыкал пальцем в красный крестик, поставленный у самой границы зоны с Россией. Там есть такие большие пещеры. «Много пещер. Знаете, мы со шведовым переглянулись, если можно переглянуться с маской. Я подтвердил. Знаем, бывали. И что?» «Если договорились, завтра в девять ноль ноль встречаемся тут». Зелимхан ткнул пальцем в синюю отметку, поставленную неподалеку от красной. «Возьмете с собой эту машинку». ну которые баксы проверяют есть такая машинка детектор подсказал шведов найдем если потребуется дальше давай возьмете с собой взрывчатку мины тудым сю дым все что надо и хорошего сапера сапер есть слушай это не твои проблемы что у нас есть недовольно заметил шведов ты излагай излагай «Ну, ладно, дело ваше», — согласился Залимхан. «Короче, посчитаем бабки, потом вы их спрячете, заминируете пещеру и... и все. Дальше наши дела». «Хм... однако...» Шведов явно не был готов дать однозначный ответ. «Я сразу почувствовал, что он нуждался в моей консультации». — Ну, надо подумать. — Фу-ля, думать! — весело скрикнул Залимхан. — Работать надо, старшой. Ты, видно, по тем пещерам не лазил, а то бы сразу согласился. Вон, спроси у Ивана, там все круто. Я ободряюще посмотрел на полковника и быстро закивал головой. Предложение Залимхана мне понравилось.